Глава 20. Император тактакор умирал. Он рассчитывал, что проживет гораздо дольше, но болезнь стремительно прогрессировала. Токтокор и сам мог поставить себе диагноз. Он прекрасно знал, что сегодня умрет. Уровень белых клеток в его крови был критический. Когда тактакор понял, что больше уже не встанет, у его постели собрались самые близкие из высокородных, Сын, дочь, сноха и жена. «Ренье!» — пошевелил бескровными губами тактакор «Позовите Ренье!» «Да, отец!» Кронпринц направился к висящей над столом светящейся сфере, чтобы связаться с нарабором. В спальне императора витала тень смерти, которая становилась все осязаемей. Повсюду лежали лекарства, которые больше не помогали. Гудел томограф, подмигивал зеленым глазком, Мощнейший микроскоп. Кронпринц знал, что в окуляр лучше не смотреть. Удивительно, что отец еще дышит и хоть и с большим трудом, но может говорить. — Я встречу дядю у портала, — сказала Виктория незаметная. Император застонал и кивнул. — У меня мало времени. — еле выговорил он. Выйдя из главного имперского портала в Игнесе, сьор Халлард взволнованно спросил. — Уже? Так быстро? Виктория молча кивнула. — Искулапы бессильны, даже высшие, — горько сказала она. — Мы активировали все фамильные артефакты. Бесполезно. Ты знаешь, что Сатара умерла? — Да, — помрачнел сьор Халлард. — Чикита, небось, радуется? Она умело скрывает свои чувства. Мы сами завязали этот узел много солнц назад, когда решили, что дом Аль-Халини получит Чикиту Закатекас, вместе со всеми ее богатствами, и обозлили Ранмира. «Он, вероятно, сможет на ней жениться теперь?» «На вдовствующей императрице?» — усмехнулся Ринье Халлард. «Если присягнет моему мужу, почему нет?» «Ты плохо знаешь, Ранмира». Тактакор был еще в сознании, когда в спальню вошел его лучший друг. Император его ждал. «Мое завещание, Ринье!» — он сунул руку под подушку. Оно есть и в другом виде, но я решил и как положено на гербовой бумаге. Бескровные губы императора чуть заметно шевельнулись. Он попытался улыбнуться. Ничего не успел. «Реактор, прошу, Ринье, не бросай это!» Завещание взял Кронпринц, но тут же протянул Ринье Халарду. «Не дайте Альхали захватить власть!» Через силу сказал император. Виктория заметила, как вздрогнула Грата Чикита. «Трон переходит к вам, мой сьор». Ренье посмотрел на кронпринца, внимательно прочитав документ. «Если у вас не будет детей, вашим наследником назначается сын граты и гнисы. Девочка, которой не было еще и одиннадцати солнц, испуганно смотрела на умирающего отца и собравшихся возле него родственников. У всех были мрачные сосредоточенные лица. «Подпись, королевская печать, все как положено», — вздохнул Ренье Халлард. «Для всех, кроме дома Аль-Хали, это более чем убедительно». «Твой внук!» — император Токтакор застонал. «Дэстен!» «Что он должен сделать?» Ренье нагнулся над умирающим. «В нем кровь. Если Ниса не сможет, дети...» «Ты хочешь, чтобы Дэстен...» Ренье нагнулся к самому уху своего друга. Тот еле слышно что-то сказал. «Отец, если есть какая-то семейная тайна, кронпринц не успел договорить». Император тактакор потерял сознание. «Искулапов, быстро!» — крикнул Ренье. «Боюсь, это конец», — еле слышно сказала Грата Виктория. Игниса зарыдала, и императрица торопливо прижала девочку к себе. Но Ренье успел заметить, как сверкнули глаза граты Чикиты. «О нет!» — она не скорбела. Ренье был уверен, что сегодня императрица связалась с Ранмиром Аль-Хали и предупредила его, что муж умирает. «Я уведу Нису», — сказала Грата Чеките. Никто не возразил. Агония длилась недолго. Ренье надеялся, что друг еще хоть ненадолго придет в сознание, его последняя воля была с Йорду Халларду не совсем понятна. Но тактакор потерял все силы, И погрузился в беспамятство. Кронпринц и его жена молча стояли в изголовье. Все понимали, что уходит целая эпоха, расцвет новой империи и за этими дверями развернется битва за власть. Каждый хотел хоть ненадолго ее отсрочить. Поэтому пока тактокор не перестал дышать, ни его сын со ни реье Халод не тронулись с места. Император умер, объявил, наконец, главный придворный эскулап. Рынье Халлард тут же опустился на одно колено. «Император!» торжественно сказал он наследнику дома Тадрарт. «Я и мой дом присягаем вам в верности и клянемся на крови высокородных, что мы, халларды, ваши верные вассалы отныне и пока мрак не поглотит нас и наш дом». «Я принимаю твою клятву», Губы у нового императора слегка дрожали. Он не думал, что это будет так рано. «Пока тактокор готовит к погребению, нам надо выйти к народу и огласить завещание, а потом потребовать от других великих домов, чтобы они принесли вам присягу, мой император. Главы северных, южных и вечных должны немедленно прибыть в Игнис». Ренье протянул завещание тактакора его наследнику. «Возьмите». Вам надлежит самому это огласить. Этого требует закон. Хорошо, идем. На балкон, под которым уже собралась толпа, надо было пройти через тронный зал. Ранье шел впереди, и в дверях он невольно споткнулся. На ступенях трона стоял Ранмир Аль-Хали, в красном камзоле и пурпурном плаще, на алой перевязи висел меч. Чуть ниже у мраморных ступеней стояли еще трое, из которых сьор Халлард узнал только сиро Шаи. Леди он без сомнения видел при императорском дворе, но понятия не имел, как ее зовут. Мужчина, державшийся рядом с леди, и вовсе был похож на бродягу. «Что вы здесь делаете?» — гневно обратился сьор Халлард к этим троим, которым в тронном зале явно было не место. «А вы, сьор Ранмир, надеюсь, вы прибыли, чтобы принести присягу новому императору?» «Где он? Что-то я его не вижу». «Я здесь». И двоюродный брат Ранмира альхали вышел из-за спины Сьора Халларда. «Здравствуй, Ранмир. Я вообще-то жду твоего отца. Я решил прийти первым. Пока тут все без меня не решили», насмешливо сказал Ранмир. «А, игра-то Виктория здесь. Я вас сразу и не заметил». «Да, я здесь». Виктория встала рядом с мужем. А это что у вас в руках? Не как завещание. Дарнмир, сказал новый император, это завещание моего отца. Надеюсь, он объявил тебя наследником. Именно. И ты идешь сообщить эту сногсшибательную новость жителям Игниса. Как ты догадался? Небольшая проблема. У тебя нет детей. Они будут у моей единокровной сестры. В завещании это предусмотрено. Право наследования трона империи остаются за Игнисой. Ты смотри! Предлагаю поступить по-другому. Ранмир шагнул вперед и развалился на троне. Я новый император. По какому праву? Его двоюродный брат тоже шагнул вперед и встал у трона. Я женюсь на Чикити и унаследую ее наследство. Что сказал-то, а? Повернулся всем корпусом Ранмир к своей свите. Но смысл, я думаю, понятен. — Это ведь она тебе сообщила, что мой отец умирает, Грата Чекита, нашла предлог, чтобы выйти из комнаты. — Она всегда была моей женщиной, — подчеркнул Ранмир. — К тому же ей охота остаться императрицей, а не отправиться в изгнание. — Никто ее никуда не отправит, — звонко сказала Грата Виктория. — А вот я вас вынужден буду выслать из Игниса, — с мнимым сожалением сказал Ранмир. — Как насчет пустыни забвения? у вас будет хорошая компания наши выжившие из умародственнички бывший император такташ например он еще хоть кого то узнает или уже нет прекрати ранмир не выдержал ссьорхаллод встань немедленно ранмир нехотя поднялся а ты как я понял уже присягнул недобро посмотрел он на рееньье да жаль что ж вы сами меня вынудили он вынул из ножен меч Один стремительный шаг, взмах руки, и крон-принц дома Тадрарт, так и не успевший стать императором, упал к ногам Ранмира Аль-Хали, обливаясь кровью. Он еще дышал, но Ранмир добил двоюродного брата, спустившись на пару ступеней вниз и с размаху воткнув ему в грудь короткий, но острый меч. Раздался предсмертный хрип, и изо рта у наследника хлынула почти что черная кровь. Грата Виктория отчаянно закричала. Ранье Халлард беспомощно обернулся. «Где же охрана? Неужели Ранмир их всех перебил? Да когда он только успел?» «Теперь с тобой! Замолчи!» прикрикнул Ранмир на Викторию. «Ты теперь вдова. Выйдешь замуж за того, кого я тебе укажу, и исчезнешь». «Нет, ты убийца, узурпатор. Ты посмел убить одного из нас. Ранмир, это чудовищное преступление. Тебе этого не простят!» «Я только начал совершать чудовищные преступления», — мрачно сказал Ранмир. «Значит, ты отказываешься мне присягнуть?» «Да, Сергор, перережь ей горло!» Тот пожал плечами и шагнул к грати Виктории. «Нет!» — рванулся к ним Ренье Халлард. «Ранмир, что ты делаешь? Остановись!» «А этого в подвал под храмом, за решетку, будет заложником. Алвар, я жду!» сергор одной рукой обхватил за талию Грату Викторию, чтобы не дергалась, а другой, в которой держал кинжал, полоснул ее по горлу. Когда он разжал руки, Виктория, мертвая, упала рядом с окровавленным мужем. — И пока смерть не разлучит! — насмешливо сказал Ранмир. — Как прекрасно! Сама выбрала! Ну а теперь к делу! Иньес, подай-ка мне завещание! Леди брезгливо подобрала подол, переступая через кровавую лужу на ступенях трона, и взяла из разжавшейся мёртвой руки несостоявшегося императора завещание. «Хотя... я тебе доверяю. Порви его сама». Леди Иньес с улыбкой разорвала пополам лист гербовой бумаги, потом сложила обрывки и снова их порвала. «Идёмте, объявим народу мою волю. Трупы убрать!» Всех тадрартов похороним вместе. Одна осталась, но я обещал жизнь Грата-Нисы моей дорогой Чикити. Девочка не опасна. Пока. Нам надо действовать быстро, поэтому мы не будем откладывать мою свадьбу». Сершаи неслышно шагнул к дверям, но потом посторонился, пропуская вперед своего господина и его свиту. «Надо срочно доложить Сьору-Намиру о том, что случилось. Кто мог ожидать от Таранмира такой прыти?» решительности ему всегда хватало, но до сих пор младший принц альхали был тугодумом младший принц император первый из дома альхали на улице раздался рев ранмир вышел на балкон немощь тактокора многих раздражала его мало кто видел, и император невидимка порядком всем надоел ранмир же был олицетворением не только власти но и силы самый могучий сор первый меч империи и сила победила сершаи задержался в дверях не стоит так спешить теперь непонятно кто из его хозяев двух братьев альхли наиболее опасен трон то достался ранмиу который внезапно поумнел